Елизавета испытывает еще сильное и постоянное неудовольствие, какое причиняет ей поведение великого князя его нерасположение к великой княгине. Так что императрица уж три месяца не говорит с ним и не хочет иметь никаких сношений, она попеременно предается страху, унынию и крайней подозрительности, и нет никакой возможности побудить ее обратить сколько-нибудь серьезное внимание на управление и связанный с ним ход дел. Не случайно поползли слухи о намерении императрицы воспользоваться правом самодержицы по собственному усмотрению, распорядиться престолом и передать трон мимо родителей, цесаревичу Павлу Петровичу. Планы эти созрели в кругу Шуваловых, боявшихся и не без основания потерять власть при вступлении на престол Петра Третьего. Екатерина II писала, что ищ при жизни Елизаветы Иван Шувалов поделился своими сомнениями с воспитателем Павла Никитой Паниным. Фаворит Иван Иванович Шувалов, быв окружен великим числом молодых людей и быв убежден воплем множеству людей, которые не любили и опасались и Петра III, за несколько времени до кончины ее императорского величества мыслил, и клал намерение переменить наследство, в чем адресовал к Никите Ивановичу Панину, спрося, что он думает и как бы то делать. Шувалов якобы говорил Панину, что некоторые думают выслать Петра и Екатерину из России и сделать правление именем цесаревича. Другие ж хотят лишь выслать отца и оставить мать с сыном, и что все в том единодушно думают что великий князь петрр федорович не способен и что кроме бедства россия не имеет ожидать осторожный панин отвечал что попытка помешать законному наследнику занять престол неизбежно приведет к междоусобной погибели что в одном критическом случае того переменить без мятежа и бедственных следствий не можно неизвестно правда ли это но то что шувалы нервничали Очевидно. Они еще раньше пытались приучить к себе наследника его жену. Фаворит оказывал подчеркнутые знаки внимания Петру и Екатерине, а Александр Шувалов был назначен оберх гофмаршала молодого двора. Это назначение искомому сближению не способствовало, а судороги лица начальника страшной тайной канцелярии только пугали наследника и его супругу. Что думала об этом Елизавета, мы не знаем. Известно лишь, что она взяла к себе новорожденного младенца Павла и посвящала ему много времени. Сохранившиеся письма императрицы за последние годы ее жизни говорят, что она просто пылала любовью к этому мальчику, глубоко и искренне интересовалась его здоровьем и воспитанием, думала о его будущем. Иностранные наблюдатели отмечали поразительную нежность, которую выказывала Елизавета к Павлу публично, И ее заботу о его воспитании. Однако никаких планов заменить наследника императрица не высказывала, все оставалось по-прежнему. В глубокой любви к Павлу выражалось нерастраченное чувство материнства Елизаветы. Как видно из переписки Екатерины с английским посланником, великая княгиня не очень беспокоилась по поводу смены наследника, полагая, что у Елизаветы слишком робкий характер, чтобы решиться на такой шаг. В этом она не ошиблась. Очень осторожная в государственных делах Елизавета никогда не рубила с плеча. Но и времени ни на что у императрицы не оставалось. Всю осень 1761 года она безвыездно провела в царском селе, спасаясь от посторонних глаз. С ней неразлучно находился только Иван Иванович Шувалов. «Мы почти ничего не знаем о последних днях жизни Елизаветы», — Шувалов никому не рассказывал об этом. Думаю, что Елизавета была в отчаянии. Она всегда боялась смерти и никогда не могла представить, что дама в белом придет и за ней. К концу жизни она много молилась и впала в мистику. Австрийский дипломат Нерси Даржан То писал, что особое беспокойство Елизаветы связано с ее угрызениями совести и боязнью смерти. От нее старались скрывать все, напоминающее о смерти запрещено было проходить в траурном одеянии мимо ее покоев, а смерти важных лиц ее уведомляли только через несколько месяцев. Все это позволяло современникам предположить, что Елизавета никогда не помирится с мыслью о смерти и не в состоянии будет подумать о каких-либо дальновидных, соответствующих этому распоряжениях. В мае 1761 года,